Глава десятая. Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в синях. Денисов, в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его. «Слава Богу!» — крикнул он. «Ну, слава Богу!» — повторял он, слушая восторженный рассказ Пети. «И черт тебя возьми, из-за тебя не спал!» — проговорил Денисов. «Ну, слава Богу! Теперь ложись спать!» «Еще вздремнем до утра». «Да, нет», — сказал Петя, — «мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением». Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор. На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и во враге краснялся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали. Кое-где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей, Негромкие, как бы шепчущиеся голоса. Петя вышел из синей, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней. «Ну, Карабах, завтра послужим». — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее. — Что, барин, не спите? — сказал казак, сидевший под фурой. — Нет. А, Лихачев, кажется, тебя звать. Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам. И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то почему он ездил и почему он считает что лучше рисковать своей жизнью чем делать на обум лазаре что же соснули бы сказал казак нет я привык отвечал Петя а что у вас хремни в пистолетах не обились я привез с собой он не нужен ли ты возьми казак высунулся из-под фуры чтобы поближе рассмотреть Петю От того, что я привык все делать аккуратно, сказал Петя. Иные так, кое-как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю. Это точно, сказал казак. Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю, затупи. Но Петя боялся солгать. Она никогда отточена не была. Можно это сделать? чего ж можно? Лихачев встал, порылся в юках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали-обрусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю. — А что же, спят молодцы? — сказал Петя. — Кто спит, а кто так вот? — Ну, а мальчик что? весенни Весенний-то. Он там в сенцах завалился. Со страху спится. Уж рад-то был. Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги, и показалась черная фигура. — Что точишь? — спросил человек, подходя к фуре. — А вот барину наточить саблю. — Хорошее дело, — сказал человек, который показался Пете гусаром. — У вас, что ли, чашка осталась? — А вон у колеса. Гусар взял чашку. «Небось, скоро свет», — проговорил он, зевая, и прошел куда-то. Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитую французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо караулка — и красное яркое пятно внизу налево догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, гусар, который хотел пить, но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а, может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли красное пятно. Может быть, был огонь, а может быть, глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой, ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц все лететь, и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит простой казак Лихачев, а может быть, что это... Самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду, и совсем исчез, и его не было. Что бы ни увидал теперь Петя, ни бы не удивило его, он был в волшебном царстве, в котором все было возможно. Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало, и показывалось черное чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко-высоко поднимается над головой. Иногда небо спускалось совсем так, что рукой можно было достать его Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Капли-капли, шел тихий говор, лошади заржали и подрались. Храпел кто-то. «Жик-жик-жик-жик», — свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален так же, как Наташа и больше Николая, Но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новые и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее, напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, но лучше и чище, чем скрипки и трубы, каждый инструмент играл свое, и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно, и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно-церковное, то в ярко-блестящее и победное «Ах да, ведь это я во сне», — качнувшись наперед, сказал себе Петя, — «это у меня в ушах, а может быть это моя музыка? Ну, опять валяй, моя музыка, ну...» Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть, что такое, сколько хочу и как хочу», — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов. «Ну, тише, тише, замирайте теперь». И звуки слушались его. «Ну, теперь полнее, веселее, еще, еще радостнее». И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся торжественные звуки — «Ну, голоса, приставайте!» — приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня. И капли капали, и в жик-жик-жик свистела сабля, И опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него. Петя не знал, как долго это продолжалось. Он наслаждался все время, удивляясь своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева. Готово, ваше благородие. На двое француза распластаете. Петя очнулся. Уж светает, право светает. — вскрикнул он. Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги. — Вот и командир, — сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.